— Почему же вы его так? — ковцем? – спросил Байзит. — А где же беречь? — ответили их ихтияры. — Племя всегда в пути. Зинданов у нас нет. В Такате тюрьма для государственных преступников. Можно было бы послать его туда? — Да Таката далеко. — Да и не отдадим его никому, потому что он наш. Сказано ведь, что купили у Тава. Боязид обошел загон, приблизился к связанному. «Кто ты?» — спросил Боязид. «Мустафа», — ответил тот. «Мустафа мертв? А кто видел его мертвым? В самом деле, кроме султана, дельсизов и зала, Махмуд Паши никто не видел». Никто даже не знает, где похоронены останки Шахзаде. Иначе янычары выкопали бы тело и сделали своим султаном мертвого. Не знаю, кто ты и откуда, но затеял это ты напрасно, спокойно промолвил Баязит. Недоброе это дело. А я знаю, что ты, Шахзаде Баязит. и поражен, как ты можешь допустить, чтобы я лежал перед тобой в этой грязи, да еще и связанным. Если бы я сюда не заехал, ты лежал бы, наверное, еще дольше. Но ты заехал и стоишь надо мной. Боязит обернулся к Кахтиярам и сказал, чтобы развязали горам Задея. Те ответили, что развязать, конечно, можно, почему бы и не развязать, если велит сам шах Д, да и благословит Аллах его доброе сердце, и пусть глаза его никогда не видят людской неволи и людских страданий. Разве же не к каждому придут после смерти черные ангелы Мункир и Накир, и не каждого станут истязать, допытываясь о грехах. Да и для них самих один вид человека, лишенного возможности и способности свободно передвигаться, человека так тяжко угнетенного и обездоленного, разве не тягчайшее наказание? Для их глаз это такая же мука, как увидеть тот день, когда небо расколется и станет желтым, как кожа, и когда горы сдвинутся и станут, как шерсть, а потом развеются и станут миражом. Но ведь они хорошо знают, какие поступки следует считать дозволенными человеку, то есть халал, а какие запрещенными — харам или и вовсе непригодными — мокрух. Этот человек хотел поднять племена против его величества султана, пусть Аллах дарует ему многолетие и благополучие. И когда же? когда могучий падишах со своим непобедимым войском стоит рядом, и его карающая рука нависает над всеми сыновьями дорог и странствий, пусть никогда не укорачивается эта рука, и пусть защитит нас от страха. Вот почему этот человек пребывает в состоянии законным. развязать же его будет беззаконием». «Хорошо». сказал Бэзит, терпеливо выслушав хитрых мудрецов. Я куплю его у вас. Вы заплатили за него кошелек серебра? Я даю вам кошелек золота. Старики оживились. Ведь сказано, и что дает тебе знать, что такое крутизна? Отпустить раба или накормить в день голода сироту из родственников или бедняка оскудевшего? Байзит взял у своего хазнидара кожаный кисет с золотом, бросил их тияром. Кисет исчез где-то в таинственных складках широких грязных халатов, но никто не кинулся развязывать Гарамзаде. Боизит уже не рад был этому приключению. Где-то далеко отсюда, в караван-сарае у дороги, лежит мертвый Джихангир, которого теперь ничто уже не интересует, а его баезида любопытство загнало так далеко, что не знал теперь, как и выпутаться. Хитрые юрюки словно бы нарочно подложили ему на пути этого искусного мошенника, выдающего себя за шах за дэ Мустафу.